«Виктор. Что происходит?» — спросил я у Иста, когда почувствовал сильнейшие энергетические колебания. Мне оставалось уничтожить всего шесть нитей, когда случился мощнейший выброс. Даже находясь в личном пространстве Иста, я ощутил, что в реальности происходит нечто паршивое. А через пару секунд метки Кирилла и Андрея взорвались тревожными сигналами. Состояние Вяземского и Шуйского стремительно начало ухудшаться, причем это случилось в одно время. Но я точно могу сказать, что в этот момент они находились достаточно далеко друг от друга. Выходит, что случилось нечто, что накрыло собой огромную площадь. «Я сам не знаю, но люди, которые живут рядом, стремительно начали умирать», — ответил мне задумчивый Ист. «Хранитель тоже находится в опасности. Два его ученика уже умерли». «Мне срочно нужно вернуться. Ты поможешь мне это сделать?» Ист ничего не ответил, а в следующее мгновение я оказался в той самой пещере, где и находился мировой источник. Сейчас он совершенно не походил на тот камень, что я увидел в первый раз. Ист скинул себе оболочку. Ребенок, желающий найти друзей, оказался огромным зеленоватым кристаллом, висящим в воздухе. И от этого кристалла Отходил всего один канал, который тянулся ко мне. «Возьми мою силу и помоги им! Спаси людей! Я буду рад, если смогу помочь тебе это сделать!» Ист доверился мне и позволил пользоваться его силой без ограничения. В одно мгновение я ощутил себя всесильным. Сила учителя, что он подарил мне на прощание, была крошечной каплей в сравнении с целым океаном энергии, что мне передал Ист. Необходимо было срочно оказаться на поверхности. Тратить время на подъем было непозволительной роскошью, и единственным, кто мог мне в этом помочь, был Кирилл. Сейчас у меня было достаточно силы, чтобы преобразовать метку в более тесную связь, очень похожую на ту, что была у нас с Нисой. Кирилл был отравлен. И этот яд мне был прекрасно знаком. Кианг начал действовать, и я должен его остановить. Мощь источника позволила мне исцелить Кирилла и позвать его, протянув путеводную энергетическую нить. Не прошло и минуты, как Вяземский вышел из тени рядом со мной. Потом все расскажешь. Доставь меня на поверхность, я должен помочь людям. Кирилл коротко кивнул, и мы оказались возле башни мира. В воздухе плавал яд Кианга, отравляя всех подряд. Сильные одаренные еще держались, а более слабые умирали практически мгновенно. Я уже практиковал массовое лечение, всего-то нужно масштабировать его на огромную площадь и несколько миллионов человек. Делай, что нужно, я выдержу. Благодаря тебе я стал намного сильнее. Спаси их. Спасибо, малыш. Еще с десяток каналов соединили меня с источником, накачка энергии шла непрерывно. А ведь в прошлый раз я мог летать. Стоило только подумать об этом, как тело стремительно начало подниматься. Не знаю, как высоко я взлетел, но мог разглядеть весь город. Правда, глаза мне сейчас не помогут. Необходимо было найти каждого жителя, каждого зараженного. Единственное, что пришло мне в голову, это техника диагностики. Одна из простейших техник целителя, которая практически не требует энергии. Но это только в том случае, если пациент один и находится рядом с тобой, а сейчас, чтобы создать столь огромную диагностическую технику, Я вбухал в нее море энергии. Голубая вспышка взорвалась над башней мира и прокатилась по всему городу. Я ощутил каждого жителя и едва не потерял сознание. Таким сильным оказался откат. На меня обрушилась боль нескольких миллионов человек. Все их болезни, травмы, вся их боль, вызванная ядом Кианга. И я даже сам не заметил, как начал повторять слова. «Я целитель, а боль мой лучший помощник. Я целитель, а боль делает меня лучше и искусней. Я целитель, а боль — это я». Старый стишок, которому меня научил отец, стал той соломинкой, что помогла справиться и остаться в сознании. Боль продолжала вливаться в меня, но она уже была бессильна. Я подавил ее подчинил себе и начал управлять ею. Первая волна целительной энергии устремилась по городу, давая всем облегчение. Вторая волна начала залечивать мелкие повреждения. Третья волна принялась уже за более серьезные травмы. С каждой новой волной я все отчетливее ощущал каждого человека, что подвергся атаке Кианга. Да и самого Кианга я смог найти с легкостью. Стоило мне только подумать, и вот он а рядом с ним второй и серый человек, который напал на поместье Шуйских. Одной мысли хватило, чтобы помощники Кианга отрубились, а вот сделать что-нибудь с самим Киангом у меня не вышло. Его защищала какая-то непонятная сила. Разбираться с ней сейчас у меня не было времени, слишком много жертв, слишком много тех, кому нужна моя помощь, слишком много тех, кто уже погиб». И я мог вернуть их, пока еще было время. Не всех, но многих. Поэтому кианка отошел на второй план. Я еще успею заняться им. Сейчас гораздо важнее было спасти всех, кого только возможно. Энергии для этого у меня было достаточно. Понимание того, что нужно делать, вновь начало само приходить ко мне. Весь город был окутан миллионами энергетических нитей, которые я создавал с умопопрочительной скоростью. Каждая нить соединяла меня с пострадавшими, даже с теми, кто уже умер. Это было неважно. Капля энергии по-прежнему оставалась в их телах, и этого было вполне достаточно. Всего из одной искры возможно разжечь бушующее пламя, и мне предстояло разжечь миллионы таких костров. Главное было убедиться, что я смог найти всех. Хоть это и было нереально сложно сделать. Но ну, а потом я начал бороться. Уничтожать яд Кианго, одновременно восстанавливая все повреждения и разжигая пламя жизни. И так миллионы раз. Понятия не имею, сколько на это потребовалось времени, какое количество силы я пропустил через себя и какими будут последствия, но я это сделал. Помог всем, кому только смог. Под конец остались лишь сильнейшие внеранговые одаренные. Чем сильнее был человек, тем глубже в него проникал яд Кианга, тем сложнее его было найти и обезвредить. Единственным, кто мне немного облегчил работу, стал Андрей. Если поначалу яд Кианга начал разрушать его организм, то вскоре сдулся. Организм Шуйского оказался сильнее, и здесь не последнюю роль сыграла моя кровь, что текла в его организме. Когда последний человек был исцелен, Я уже не понимал, что происходит и где я нахожусь, я знал лишь одно, что должен помочь, должен спасти как можно больше жизней, и вновь я начал выпускать энергетические нити, но на этот раз они начали разлетаться далеко за пределы того места, где я сейчас находился. Они стали окутывать всю планету, находя людей, нуждающихся в помощи. «Остановись!» долетел до меня очень знакомый голос. Ты больше не сможешь выдержать этого. Даже идеальное божественное тело не способно так долго пропускать через себя силу мирового источника. Идеальное божественное тело? Это про меня? Но кто, кроме меня, может знать об этом? Кто, кроме меня и учителя? Этот человек прав. Прости меня, Виктор, но я больше не дам тебе силу. Детский голос я узнал сразу а потом начал стремительно падать. «Умереть не умру, но будет очень больно», промелькнуло у меня в голове, а потом настала темнота.